Глава десятая. Светоносцы. Эддот осмотрел дом четыре раза. Трижды обошел деревню, но не нашел никаких следов. Собаки вели их до места, где обнаружили трупы. Но дальше начинали суетиться, терялись. Возможно, виной тому дожди, шедшие последние дни. Если и были зацепки, теперь их смыло. Мужчине хотелось сыпать проклятиями, но он воздержался от богохульства. Эддут не особо любил деревушки. Безбожные места, ни одного храма, только хилые домишки, отведенные под молельни. Невозможно чувствовать себя посланником божьим, когда стены давят, а вечно потрескавшаяся крыша криво залатана в пяти местах. Молиться в Архорде – другое дело. Но Эддут не был в столице уже больше двух месяцев. Обзаведись он женой, она умерла бы от тоски. Дорога отнимала большую часть жизни мужчины и тех, кто ему служил. Эддуту казалось, что он был частью светоносцев всегда. Хотя все обстояло иначе. Все они выросли из хилых мальчишек которых били, которым указывали, что нужно делать и говорить, как двигаться. Но теперь картинка детства смазывалась, превращалась в неясное серое пятно. Давно они не забредали так далеко на восток. И Эддут с удовольствием не делал бы этого, если бы не тот пацан. Относиться к людям, приносящим дурные вести, можно по-разному. Долг велел мужчине вселять в них надежду. «Вашу мать убили? Вы потрошили сестру?» «Не переживайте, светоносцы придут, и все виновные будут наказаны». В большинстве случаев так и происходило. Убивать магов не слишком трудно. Главное, по одному. Приятно лишать их силы, выжигая на груди позорное клеймо». Без магии они не представляют опасности. Многие даже охотно соглашаются служить. Маг без силы – удобный раб. А строптивому магу лучше быть мертвым. Ряды светоносцев редко пополнялись. Их орден образовался тогда, когда в Льоз обнаружили металл, воздействующий на магов, способный подавлять их. Однако было его мало – и добыча стала настоящим испытанием. Люди редко заходят так далеко на север. Горы покрывал снег, растопить который не смог бы даже самый яркий костер. Там хотелось только одного – умереть. Эддуту понадобилось три года, чтобы вернуться с красной карой в достаточном количестве для меча, единственного в своем роде. Многие думали, что он сгинул в холоде, давно вмерз в лед. Однако у мужчины были другие планы на жизнь. Что будем делать? Эддуд не закончил молитву, когда на пороге возник жующий яблоко Вильсон. Проклятый ему желан, неуважающий чужое личное пространство. Эддуд проигнорировал его. Не хватало разборок в святом месте пусть даже столь богом. Вильсон ждал, пока командир поднимется. Сочные хрусты чавканье сбивали Эддута с мыслей. Наконец, встав, он холодно посмотрел на подчиненного. «Пришел, чтобы раздражать меня?» «Нет, староста возмущался, что мы только жрем и бездействуем». «Так и сказал?» «Возможно, чуть мягче». Эддуд хмыкнул. Здесь нечего ловить, думаю, маг ушел. Либо еще восточнее, либо северней. Придется разделиться. Что думаешь насчет метода убийства? Очевидно, не оно было истинной целью. Гиул пока не дал ответ: Если он или они готовятся к какому-то ритуалу, будем молиться за его провал. «Я не хочу знать, какова цель этого извращения. Север или восток?» «Восток». не хотелось отправляться туда, но интуиция подсказывала, Мак ушел в том направлении. «Возьми шестерых. Через час выдвигаемся». «Так скоро? Разве не ты пришел сообщить о жалобах старосты?» Я думал, ты разозлишься. Я зол и успокоюсь только тогда, когда решим проблему». Вильсон посторонился, выпуская Эддута из молельни. Капитан действительно был не в духе. Мрачнее самого греха, он почти сливался со слезливым небом.